Глава пятая. Начавшие было выходить из зала воспитанники остановились и замерли возле входа, недоуменно глядя на наставника военного училища. «Молодые люди, все на выход!» — нахмурился он, придерживая меня за плечо. «Константин, вас это не касается». Все, недовольно переговариваясь, начали медленно тянуться на выход, напоследок одаривая меня недружелюбным взглядом. «Да уж услужил». Почему-то казалось, что мне предстоит бессонная ночь с ножом под подушкой. Диана, потоптавшись на месте, всё же решила оставить нас наедине и вышла из зала последняя, прикрыв плотно за собой дверь. Наставник, в свою очередь, взял нож с подноса, который принесла уже порядком уставшая помощница, и передал его мне в руки. «Сама по себе туша лака ничего не стоит, но ты можешь извлечь из него Крисп, чтобы потом продать или использовать самому». «Ты знаешь, что это такое?» — уточнил мужчина, пристально глядя на мою реакцию. «Накопитель магической энергии, ну или что-то типа этого», — проговорил я, уверенно беря нож из рук Савинского. Такой щедрости я не ожидал. Волкалак был монстром первого ранга, слабенький, не особо ценный в нашем мире, но для сироты, без каких-либо накоплений, извлечённый из него кристалл, это был щедрый дар. «Всё верно». Магические кристаллы, макро или криспы, добываются на из тел убитых монстров, редко из растений. Чем сильнее тварь, тем ценнее и крупнее извлечён из него кристалл. Обычно он находится в груди монстра или в его мозге, — начал пояснять Савинский, словно объясняя новый урок у себя на кафедре. Из туш некоторых монстров крисп может извлечь только человек, убивший его. Волкалак не исключение. Справишься. Должен, пожал я плечами, подходя к туше волка лака. Вот поэтому его отдали мне. Все равно воспользоваться им не смогли бы при всем желании. Савинский смотрел на меня с каким-то интересом, словно ждал того момента, что я брошу предложенный им нож и убегу. Туши зверей мне ни разу не приходилось разделывать, но я знал, как это делал старик. У волка лака находится прямо под сердцем, поэтому как ни крути, придется испачкать руки. Чтобы не заляпать кровью рубашку, которых у меня практически не было, я разделся до пояса и сел на пол рядом с тушей волка. Сделав на груди разрез и сломав пару ребер, я запустил туда руку, стараясь нащупать искомый кристалл. Рука ухватилась за что-то твёрдое, поэтому я, не раздумывая, быстро вытащил камень из груди монстра. Крови не было, вместо неё была знакомая мне зеленоватая слизь, которая на сей раз не разъедала кожу. Покрутив его в руке небольшой кристалл, я положил его на тот же самый поднос, откуда был взят нож. «Довольно неплохо для юноши, который ни разу не встречался с монстрами изнанки», — прищурился Савинский, протягивая мне чистый платок. Я пожал плечами, вытирая руки. «Пусть сам гадает, откуда мне всё это известно. Тем более сомневаюсь, что он вообще имеет хоть какое-то понятие о том, как воспитываются сироты в подобных учреждениях. «Пусть тут приберётся кто-нибудь», — обратился он к Милле, которая всеми силами старалась не смотреть на разделанную тушу волка. И, судя по её бледно-зелёному цвету лица, с трудом сдерживала рвотные позывы. «Тушу закопать, желательно за пределами сиротского дома». Та кивнула и буквально вылетела за дверь, надеясь за подмогой. Я вытер руки и положил платок рядом с волком. Всё равно его повторно использовать было нельзя. Только сейчас сообразил, что кольцо с изображением Манула не было видно. Я прекрасно чувствовал его, но вот увидеть не мог. Неужели кот постарался? Это он хорошо придумал, а то о перстне, если честно, уже и позабыл. Надевшись, я взял в руки извлеченный Крисп и повернулся в сторону Савинского, который всё это время задумчиво смотрел на меня. «Вам нужно на встречу с вашим будущим преподавателем, Константин», кивнул он мне, показывая тем самым, что наше общение с ним подошло к концу. Испытывать его терпение я не стал, поэтому, попрощавшись, буквально вылетел из зала, чтобы меня не припрягли к уборке. Времени действительно было мало, а отведенные нам 15 минут уже прошли. Диана ждала меня в коридоре, ведущем в зал. Она напряженно прохаживалась недалеко от двери, но как только увидела меня, облегчённо выдохнула и тут же подлетела ко мне. Я сделал глубокий вдох чистым воздухом, понимая, насколько спёртым он был внутри главного зала. Отначивший уже постепенно разлагаться туши шёл едкий сладковатый запах, вызывая лёгкое головокружение, которое я не замечал, пока не вышел наружу. К счастью, через несколько секунд все неприятные ощущения прошли, и я мог уже мыслить здраво. «Что он от тебя хотел?» — спросила она меня, прикусив губу. Выглядела девушка беспокойно и довольно напряжённо. Волосы на голове редкими прядями выбились из косы, а щёки покрывал лёгкий румянец. «Не знаю», — честно ответил я. «В честности, доброту давно уже не верю. Видимо, хотел узнать обо мне побольше. Но так или иначе, у него получилось сделать небольшой подарок в виде небольших подъемных на ближайшее будущее». Показал всё ещё зажатый в руке кристалл, который был раза в три меньше тех, что уже были у меня. Я засунул его в карман штанов. «Никому его не показывай!» — зашептала она. «Я что, по-твоему, дурак?» — усмехнулся я. «Ладно, пойдём, а то мы уже и так опаздываем». Диана, ойкнув, схватила меня за руку и понеслась по запутанным коридорам в другой конец здания. Интересно, связывало ли Денисова и Диану что-то помимо дружбы, красивой, умной и пробивной девчонки и неуверенного в себе задохлика. По крайней мере, она постоянно при первой же возможности старается меня либо обнять, либо взять за руку. За раздумьями к кабинету мы добрались на удивление быстро. В небольшой приемной возле массивных дверей, ведущих непосредственно в кабинет, стояла девушка, прижав ухо к одной из створок. Увидев нас, она сначала встрепенулась, но затем приложила указательный палец к губам и вернулась к своему прерванному занятию. Диана, не преминув воспользоваться ситуацией, подскочила к дверям и тоже сосредоточенно прислушалась. Вот же любопытная особа, девчонки, вам не кажется, что это как-то слишком днисов замокни? Прошептала Диана, не дав мне сказать и слова. Мне стало безумно интересно, что они такого важного могли услышать. Поэтому я, немного помедлив, присоединился к девчонкам, напрягая слух. «В этом не было необходимости», — я расслышал тихий голос Койотовой, которая, судя по интонации, перед кем-то оправдывалась. «Хорошо, оставим девушку в покое, но как вы могли при поступлении ребёнка проигнорировать правила и не проверить на магический потенциал мальчишку?» — прорычал Алексей Владимирович. Он говорил властным, громким голосом, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. Кем он, интересно, является в магическом училище? Необычным же преподавателем. Жаль, что в отличие от Савинского он не представился. Я даже его фамилии не знал. «Нам всё известно об его матери», — начала оправдываться директриса. «Но ничего не известно об отце», — оборвал её Алексей Владимирович. Данные не установлены, так написано в его личном деле». «Его мать вряд ли могла родить ребёнка от мага!» — практически прокричала она. «Да пусть хоть ветром её беременность надула!» — уже сам повысил голос мужчина. Правила, установленные самим князем Тигровым, однозначно гласят, что всех детей-сирот проверяют на наличие магического потенциала, и при его наличии такие дети воспитываются в специализированных домах. «Последние несколько лет я мотаюсь по Сибири не потому, что надеюсь на чудо, а потому, что привык к тому, что такие, как вы, вечно злоупотребляете своей властью и полномочиями. За те недолгие часы, которые я провёл в вашем заведении, мне посчастливилось зафиксировать столько нарушений, что их с лихвой хватит для того, чтобы засунуть вас в тюрьму лет на десять-двенадцать, а тот факт, что вы подвергаете детей опасности... «Нарушаете их основные права и, скорее всего, воруете немалые деньги, легко позволят вас повесить!» Перешел он практически на шепот. «И будьте уверены, я сам проверю документы за все время вашей работы. И если выясню, что кто-то из детей в вашем заведении умер, то моя рука не дрогнет. Опыт в общении с детоубийцами у меня есть». Лично затащу на плаху всех причастных и затяну петлю так, чтобы страдали как можно дольше. Кто-нибудь вообще в курсе, кто он такой? Тихо поинтересовался я у девчонок, но те только пожали плечами, так же недоуменно глядя на меня. Раздались шаги буквально рядом с дверью. К счастью, мы вовремя успели отпрянуть, сделав вид, что только пришли. Двери распахнулись, и в приемную вышел Алексей Владимирович. Посмотрев на нас, он махнул нам рукой, приглашая войти следом. Нам ничего не оставалось, как повиноваться. Поэтому мы под сочувственный взгляд девушки, которая сидела за столом перед кабинетом, выполняя роль то ли секретаря, то ли очередной помощницы, вошли внутрь под протяжный скрип давно не смазанных петель на двери. Директриса стояла рядом со своим столом, постукивая пальцами по столешнице и глядя куда-то мимо нас. Её лицо было пунцовым, волосы на голове сбились в какое-то подобие вороньего гнезда, а губы её были сжаты с такой силой, что превратились в две бледные полоски. Я бы на её месте бежал отсюда и как можно быстрее. Выбрал бы момент, когда этот странный мужик отвлечётся. И даже не собирая вещей, свалил подальше. В то, что это обычный учитель из простого училища магии, мне с каждой секундой верилось всё меньше. Не может так себя вести обычный преподаватель не в его власти угрожать директору сиротского дома. Итак, молодые люди. Миролюбиво обратился Алексей Владимирович к нам, присаживаясь во главе стола на место Койотовой. Та даже не обратила на это своё внимание, всё ещё глубоко обдумывая ситуацию, в которой оказалась. Если вы не передумали проходить обучение в училище магии Ангарска, то сообщаю вам, что мы отправляемся через час. Вас будет сопровождать мой помощник Андрей, вы с ним встречались недавно. Вас доставят в общежитие при училище и помогут обустроиться. Занятия начинаются, как и у всех, первого сентября. Так что у вас будет время обжиться и привыкнуть к новой обстановке». Он замолчал, пристально нас разглядывая. Мы с Дианой неуверенно переглянулись, совершенно не ожидая такого стремительного развития событий. «Я вижу, что вы находитесь в некотором замешательстве», — улыбнулся он нам. «Но такая спешка имеет к вам самое непосредственное отношение». «Большего пока сказать не могу». «А как же наши друзья? Мы же должны с ними попрощаться», — неуверенно проговорила Диана. В её глазах начала плескаться паника и беспокойство, что неудивительно. Её без предупреждения отрывают от прежнего места обитания и бросают в совершенно незнакомую обстановку. «Все ваши друзья с выпуска будут проходить обучение в Ангарске, поэтому вы сможете встретиться с ними через два дня», — пояснил Алексей Владимирович. «Что же касается остальных, то советую не терять времени даром». Диана кивнула и, не глядя на меня, вылетела из кабинета. Я же повернулся обратно к мужчине, который удивлённо поднял брови. «У меня есть несколько вопросов», — проговорил я ровно и уверенно. «Мне можно их задать?» «Разумеется», — кивнул он более внимательно, разглядывая меня. «Кто вы?» — прямо спросил я. «Мне о вас ничего не известно, но тем не менее должен ехать с вами», — Поверим, что в училище магии, просто потому, что какая-то пирамидка под моими руками взорвалась. Простите, но доверие не моя сильная сторона. Впервые за всё время, которое я провёл с этим мужчиной, он искренне рассмеялся, доставая из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги. «Парень, а ты мне нравишься», — указал он на меня пальцем и протянул мне вынутые бумаги. «Впервые на моей памяти кто-то из воспитанников сиротских домов спросил об этом». Снова он улыбнулся. «Я Алексей Владимирович Выдров, наставник на кафедре боевой магии училища в Ангарске. Также я по совместительству, если так можно выразиться, являюсь дознавателем при службе безопасности особого отдела, основанным князем Тигровым». Я пробежался глазами по документам, которые вроде как подтверждали его слова. Верить, конечно, бумажкам, о подлинности которых не имел никакого представления дела гиблое. Но другого выхода всё равно не было. Я протянул бумаги обратно наставнику, показывая небольшую расслабленность после его ответа. Директриса хмурилась, но в разговор не вмешивалась, хотя сама могла бы подтвердить или опровергнуть его слова. Ну, допустим, ему можно в некоторой степени доверять. «Ты хотел спросить что-то ещё?» — поторопил меня выдрав, демонстративно посмотрев на часы. «Я могу посетить дом всех богов?» «Что?» — удивился выдров, вставая с кресла и выходя из-за стола. Он подошел ко мне и встал передо мной, заложив руки за спину. Директриса тем временем проскользнула за свой стол и начала тихо выдвигать ящики. «Откуда вы узнали об этом месте, молодой человек?» Я слышал голос, начал я, стараясь напрямую не лгать. Он велел мне пойти туда. Константин, ты хочешь попытать удачу и воззвать к богам, чтобы кто-то из них обратил на тебя своё внимание и благословение. Но это очень опасно. Если никто не откликнется на твою просьбу, а кто-то посчитает, что своим присутствием ты оскорбляешь лично его, то исход может быть довольно плачевным. Он обошёл меня по кругу и встал передо мной, как и обычно, глядя мне в глаза. Но мне нужно туда попасть до начала обучения. С нажимом повторил я. «Ты удивляешь меня своей просьбой и настойчивостью. Я не в силах отказать тебе и запретить это сделать, но могу поинтересоваться. Ты знаешь, чей голос обращался к тебе?» «Я всё вижу». Не поворачиваясь назад, проговорил он сквозь зубы, обращаясь к койотовой. Директриса после его слов замерла и даже на несколько секунд перестала дышать. Она держала в руках какую-то серую папку, которую вытащила из верхнего ящика стола. «Положите всё, что взяли, на стол и займите место рядом со мной, чтобы я вас видел». «Константин, я жду вашего ответа». Снова поменялся его голос. Сложно сказать, всё было как будто во сне. Я, как мог, вспомнил ощущение нереальности происходящего во время разговора с Манулом. «Если этот тип МПАТ или какой-нибудь менталист, которых я никогда терпеть не мог» потому что не имел возможности от них защититься, то в данный момент он должен был мне точно поверить». Выдров усмехнулся и, отвернувшись от меня, подошёл к столу. «К реалистичным снам нужно относиться серьёзно, но не всегда принимать их на веру. Хорошо, я помогу вам добраться до нужного места. Даже если придётся сделать приличный круг, но мне бы хотелось поприсутствовать во время ритуала», — повернулся он ко мне. «Простите, а вам это зачем?» Чуть не закатил я глаза, прекрасно понимая, что весь мой, как мне казалось, идеальный план летит ко всем чертям, где я просто делаю вид, что прошёл необходимый ритуал, после которого обзавёлся перстнем, котом и его покровительством. Стыдно признать, но я никогда не присутствовал при обретении бога-покровителя и основателя нового рода. Он прищурился и слегка усмехнулся, глядя на моё замешательство. В голове прозвучало рассерженное шипение, хотя, возможно, мне это почудилось. Но вот последующая за ним пара нецензурных слов, произнесённых знакомым голосом Манула в адрес этого подозрительного мужика, не оставила сомнений, что Бог в настоящий момент смотрит за мной и следит как за моими поступками, так и за всем происходящим. Я ощутил в области безымянного пальца в том месте, где находился перстень, лёгкое покалывание, а потом уже непривычную пустоту. Перстень исчез, а, следовательно, Ману покинул меня. Надеюсь, что только на время. Хорошо, это будет очень интересный опыт для нас двоих, кивнул я, стараясь не выдать раздражение, которое начало на меня накатывать. Тогда ничего не меняется. Выезд через пятьдесят минут. Сразу предупреждаю, что мне нужно будет заехать в одно место перед тем, как отправиться в Дом всех богов. Учтите, путь не близкий.